Глава восьмая В тот день царь Артаксеркс отдал царице Исфире дом Амана, врага иудеев, а Мардахей вошел пред лицо царя, ибо Исфирь объявила, что он для нее, и снял царь персень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардахею. Исфир же поставила Мардахея смотрителем над домом Амана. И продолжала Исфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала и умоляла его отвратить злобу Амана, вугиянина и замысел его, который он замыслил против иудеев.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 В один день по всем областям царя Артаксерца, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара. Список всего указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтоб иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим».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 «Была радость у иудеев и веселье пиршества, и праздничный день, и многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями».